Глава 46. Проклятие Оставил телефон дома. Заметил это только по прибытии в офис в кромешной тишине. Не выключил музыку, ушел в свои мысли, думая о Василисе. Эта девчонка меня с ума сведет. Я даже за рулем о ней думаю, половину не замечаю. «Игорь Викторович!» — раздается за спиной надоедливый голос. Потом, чеканью даже не оборачиваясь. Сначала нужно разобраться с документами, а потом уже с остальным. «Но, Игорь Викторович...» Резко останавливаюсь, оборачиваясь и зверея на глазах. Не успеваю и слова сказать, как вижу страх в глазах подчиненный пятящейся назад. «Я непонятно выразился. Меня не беспокоить!» «Я поняла. Извините». Отворачиваюсь и продолжаю путь к кабинету, злясь на этот мелкий случай. Знаю, что неправ, но человеческая тупость и глупость раздражают не на шутку. Особенно сейчас. Маша с самого утра названивала. Знаю уже зачем. Предполагаю. Вывела меня. Только Василиса своим приездом немного остудила мой пыл. Прохожу мимо Лены, секретаря. Мажет губы красной помадой, закинув ноги на стол явно не ожидая увидеть меня сегодня. Получает выговор. Дурдом. Стоило начать работать из дома, как здесь началась вакханалия. Отправив девушку в пешее эротическое по делам, залетаю в кабинет. На удивление, я даже соскучился по своему кабинету. Дома работать не получается. Там радово бегает и все своим запахом пропитало. Убиться можно. Не успеваю подойти к столу. Дверь открывается. «Вы сегодня все глухие!» — рявкаю, сжимаю кулаки и оборачиваясь. Терпение лопается. «Я же сказал!» — обрываюсь. Черт, да что за день!» Пришла беда, откуда не ждали. Бывшая жена заявилась. Точнее, еще нынешняя. Стиснув зубы, упираюсь на стол бедрами и скрещиваю на груди руки. «Это надолго». «Ты игнорируешь мои звонки?» — кричит Маша во весь голос. «Да, игнорирую. И...» — не скрывая пренебрежения. «Это неправильно!» «Неправильно было наносить вред собственному ребенку!» «Игорь, но я ведь уже извинилась! Раскаиваюсь! Я не знаю, что со мной тогда было! У меня просто ПМС был! Депрессия! У льва зубки резались, я нервная ходила, сама не своя! И злая! Вот меня и переклинила!» но я правда сожалею очень, но ты же меня слушать не хочешь. Выплеснула эмоции, молодец, но нужно было думать о последствиях, хотя ты о них и не знала. Я тоже. Нужно было мне связаться именно с ней, с безмозглой курицей. Невольно сравниваю ее с Васей. Опять. Интонацию, стиль общения. Урадовый тон всегда ровный, даже холодный а у Маши — с вечной обидой и капризностью. «Игорь, давай поговорим!» «Не о чем, Маш!» От моих слов у нее чуть пар из носа не идет. Сжимает ладони в кулаки, пыхтит, как чайник, но тут же берет себя в руки, качает головой. А, хорошо, тогда просто скажу прямо!» Милота из ее образа тут же пропадает. Появляется она. Расчетливая сука. Раз ты не собираешься прощать меня и возвращать в семью, я забираю у тебя сына через суд. Не удивило. что ты еще? Я не шучу. Я связалась с лучшим юристом города. У него куча выигранных дел, и мое будет не исключением. Знаешь ли, Игорь, никакие деньги тебе не помогут. Ребенок всегда будет с матерью, всегда. Ты мне угрожаешь? Передергиваю плечами от раздражения. «Мне?» «Тебе!» — цедит, словно яд эта змея. «Я не пожалею никаких денег!» «Были бы они у тебя еще, усмехаюсь. «Ой, дорогой, не делай из меня дуру! Думаешь, за этот год я не сделала себе подушку безопасности?» Ты забрал у меня все деньги, заблокировал счета, но у меня есть и свои, сберегательные. Да, они твои, но попробуй докажи. Ты сам мне их давал. Плюс салон красоты приносит прибыль. Я думал, ты его уже угробила, — насмехаюсь над ней. Иногда она выглядит как малолетка без мозгов. Хотя, в смысле, иногда. Все хорошо. Продвигается. Надо же, мне будет на что-то кормить ребенка. Ах, это будешь делать ты! мерзко улыбается, когда я потребую алиментов, а затем ограничу общение с ребенком. И как же, опять эта убогая улыбка? Зай меня корёжит. Мы женаты год. Я твоя жена. Знаю о всех твоих делах. Нет, не обо всех, а вот о самых черных. Бизнес — прибыльная вещь, но порой такая грязная. Руки замораешь и сам в лужу сядешь. Я знаю о твоих грехах. Достану их из-под земли, докажу все в суде. И сына тебе не видать. Я никогда с ней ни о чем не делился. Это глупо. В первую очередь привязывать себя к какому-то человеку через информацию. Они могут этим воспользоваться, что и делает это овца. Подслушивала. Только такой вариант. Так вот, угрожающе шепчу и невольно, скорее машинально закатываю рукава рубашки. Я женщин не бью. Но так, кто шантажирует ребенком, ей и не является давай ударь меня нахально отвечает сделаешь мне только лучше муж насильник не дает родной матери видеться с ребенком и держит его у себя вот это будет заголовок рядом с твоей фотографией покровский эта тварь ликует зная что уйдет безнаказанной тут она права сделаю хуже только себе дергаю нервно головой пытаясь держаться ладно дорогой муж я сказала все что хотела Сам решишь, что тебе будет лучше. Разворачивается на каблуках. Взглядом осматриваю ее фигурку. Все же я кретин. Смотрю только на обертку. Дерьмо. Маша распахивает дверь, и я не сразу догоняю, с кем она сталкивается. Лев на руках у Василисы не начинает плакать, как в прошлый раз, но кривится, будто вот-вот у него случится истерика. «Мальчик, малыш мой миленький!» Маша включает обеспокоенный и сладкий голос, тянется руками к сыну. А тот отворачивается, обнимает Василису, будто боясь родную мать. «А почему будто?» Хоть он и маленький, но запомнил, что эта дрянь сделала ему больно. «Вот и все. Совсем маму позабыл». Василиса крепче прижимает к себе мальчика. Смотрит на Машу, как на говно. Тут наши мнения очень даже сходятся. «А ты все же хорошо устроилась, тренерша. Вовремя смекнула, когда проникнуть к нам в дом. Разлучница!» — последние слова выплевывает, проходя мимо нее. Вася только провожает ее гневным взглядом, затем прикрывает глаза и пытается успокоиться. Вижу по ее плотно сжатым зубам, что она вот-вот что-нибудь ей скажет. Но несколько секунд и она расслабляется. Плечи уже не такие напряженные. Извините, я не хотела подслушивать. Вы забыли дома телефон, мы вот привезли. Протягивает его мне. От злости на Машу вырываю смартфон из тонких пальцев. Соберись, Игорь, Вася не виновата. Спасибо, говорю без энтузиазма. И что теперь? взволнованно спрашивает девчонка. И спрашивает она это явно не про телефон.